Глава шестьдесят шестая. Теперь Эрин. Лори догоняет меня с коляской. Она тихонько ставит ее сбоку от темной тропинки. Мы вместе идем по упругой газонной траве. В наступившей темноте разбрызгиватели орошают желанной влагой сочную зелень. Лори задумчиво смотрит на мерцающие огни ресторана. Там я видела тебя последний раз, — говорит она. Я киваю. Ты сказала в письме не объяснить, что случилось. Да, я смотрю на нее внимательно, раздумывая. А может, ты не писала мне по другой причине, Лори? Может, ты чувствовала вину? Я не о смерти Дэниела, а о твоем решении, исчезнуть. Она смотрит на меня, переваривая услышанное. Ведь это не Майк заставил тебя лгать. У тебя был выбор, Лори. Непростой, но все же выбор. Ты когда угодно могла пойти в полицию и сказать правду. Лори не отрывает от меня взгляда. Ты предпочла другое. А как же родные и близкие пассажиров? Каково же не... Дэниэла, детям Джека и Рут, дочери Кали. Никто не сказал нам, что произошло. Ты могла бы открыться и все рассказать. Мне очень жаль, Эрин. Прости меня. Она тянет ко мне руки, но я отступаю назад. Еще одна мысль врывается мне в голову. Я много думала о нашей последней встрече, Лори. Без конца прокручивала в голове то, что мы наговорили друг другу. Есть у меня привычка зацикливаться на самом неприятном, самом сложном, когда я одна перед сном или когда я изо всех сил пытаюсь стать чуточку счастливее. Она слушает, губы сжаты, глаза полны слез. Знаешь, о чем я вспоминаю чаще всего? Что самое обидное? Конечно, она знает. Лори, ты напомнила мне об обещании, которое мы дали после смерти папы. Обещание не таить секретов, поддерживать друг друга, быть вместе. Лори подносит ладони к губам во взгляде страха и жалость. Ты сказала тогда, ты... Подвела нас, Эрин. Нас. Я качаю головой. И мне больно, потому что я правда подвела нас, когда не рассказала тебе о Пите. Я делаю вдох. А сейчас... Сейчас ты нас подвела. Ты выбрала новую жизнь, Лори. Выбрала ее для себя. Не для нас. Быть вместе для тебя уже ничего не значит. Знаешь, о чем я думала, когда падал самолет? Сияя глазами, торопливо говорит Лори. Я думала о жизни, которую не прожила. Она вздыхает. Я всегда шла протаренной дорогой. Школа, колледж, университет, замужество, работа. Хотела построить идеальную семейную жизнь. Спрятаться в нее, как в крепость. Внутри были ты, Пит и несколько детишек. Она умолкает, медленно покачивая головой из стороны в сторону. Не получилось. Детей мы так и не завели. Пит ушел. Ты уехала в Лондон. От моей крепости остались только хрупкие стены. Взгляд Лори скользит к воде. Я сижу, пристегнутая к сиденью. Земля мчит прямо на нас. И тут я, как на ладони, увидела все возможности, которые ответвлялись от этой прямой. Словно в груди открылось пространство, и я могла принять все, почувствовать энергию, будто я часть всего этого, а не отдельный элемент. Я молчу, пытаясь понять ее мысли. Как же тяжко дались мне те четыре недели на острове Эрин. Я постоянно всего боялась, жила в проголодь, душа болела за Сонни. Но как ни странно, это было по-своему прекрасно. Как застрять в кошмаре, пронизанном самыми сокровенными мечтами жизни на острове окончательно разрушила стены моей крепости, отбросила в начало. И кто знает, может, оно и к лучшему. Она умолкает. Взгляд полон надежды, что я пойму. Ей важно, чтобы я ее поняла. И я действительно вижу в сестре новую силу. Теперь я отчетливо вижу Лори в рыбацкой лодке, отплывающую от острова. Вижу, как волны качают труп Даниила и Сонни у нее на руках. Бесполезно искать логику в ее запутанных рассуждениях. Все равно пережитая сестрой гораздо тяжелее и больнее всего, что я могу себе представить. «Что теперь?» — спрашиваю я. «Ты пойдешь в полицию?» — она мотает головой. «Ты права, Эрин. Я приняла решение». Майк не заставлял меня. Я в любой момент могла рассказать им, что сделала. «Но ты выбрала Сонни», — она кивает. «Прости. Ты еще можешь пойти в полицию, сказать, что Дэниел погиб в авиакатастрофе? Не обязательно говорить правду. Майк — единственный свидетель. Но тогда... Как я объясню, почему исчезла? Я забрала себе сонни. Я утаила информацию. Ничего не получится. В полиции знают, где остров. Я дала им карту, показала твои записи. Они его найдут и увидят обломки крушения. Да. И решат, что некоторые из нас прожили на несколько недель дольше других. Увидит список имен, вырезанных на дереве. Поверит, что мы погибли на острове. Помолчав, она добавляет. Теперь родные погибших узнают, что случилось. А как же я, Лори? В моем голосе жалость к себе. Я не хочу снова терять сестру. Я хочу, чтобы мы были вместе, Эрин. Очень хочу. Удар тишины. Взвешенный. Жёсткий. Так ли это, Лори? Из ресторана слышен взрыв хохота. Мы обе оглядываемся на уютный, шумный зал. Утром я возвращаюсь в Лондон. Наконец, говорю я. Я не вернусь туда, Эрин. Ты ведь понимаешь? Смотрю на неё в темноте. Сердце громко стучит. «И что же нам делать?» Четыре недели спустя, Лори. Мы на террасе в нашем крошечном дворике. Сонни катает красную машинку по деревянному полу, озвучивая мокрыми губками, как она едет. Над нами голубое безоблачное небо. Сонни, щурясь на солнце, проверяет, не ушла ли куда. «На прежнем ли месте?» Я улыбаюсь ему. Он спокойно играет дальше. На следующий день после возвращения Эрин в Великобританию полиция добралась до острова, на котором совершил аварийную посадку самолет под управлением капитана Майка Брасса. Эксперты осмотрели обломки. Они обнаружили, что топливный бак заполнен на три четверти а указатель уровня топлива не был выключен. Расследование все еще продолжается, но неофициальная версия ошибка пилота. Новостные СМИ перебирали историю на все лады, размышляя о нашем исчезновении и о том, как мы погибли. Все, что нашли в бывшем лагере, тоже исследовали. Багаж пассажиров разложили по пакетам в качестве улик. Кроме Эрин, и меня никто не знает правды. Тридцать три дня на том острове до сих пор снятся мне в темных липких кошмарах, заставляют просыпаться в холодном поту. Я думаю о том, что сделала с Дэниелом. Я способна на убийство. Когда от мыслей становится тошно, я напоминаю себе о Феликсе, о Сонне, о том, что на любовь Я тоже способна. Я умею любить по-настоящему. Вытаскиваю телефон из кармана и смотрю на пустой экран. А Терин до сих пор ни слова. Она улетела в Лондон. Неделю назад я говорила с ней. Предлагала вернуться на Фиджи, когда стихнет шумиха в СМИ. Пригласила пожить с нами. Я очень хочу наладить с ней отношения. «Хотя бы попытаться», — она сказала, что подумает. Терпение — не мой конёк. И вот я уже печатаю. «Ты что-то решила?» Сонни забирается на колени. Я обнимаю моего малыша. Глядя в сторону долины, ловлю себя на бесконечных рассуждениях об одном и том же. Что, если бы Эрин и я не прилетели на Фиджи? Что, если бы Майк Брас не вел этот самолет? Что, если бы спасательная команда нашла нас раньше? Иногда эти предположения ошеломляют меня безбрежным океаном возможных вариантов развития событий. Однако я точно знаю, существует только один исход. Тот, что получился, в котором я живу, здесь И сейчас я смотрю на телефон, она не ответила. Я не собираюсь бесконечно копаться в прошлом или бояться неопределенного будущего. Я лишь стараюсь крепко держаться за настоящее. В настоящем у меня есть Сонни. И где-то на другой стороне планеты живет моя сестра. Четыре недели спустя Эрин. Я волочу по полу картонную коробку и ставлю в гостиной на середину ковра. Дивана уже нет. Увезла благотворительная организация на своем фургоне. Мне пришлось извиняться за красное пятно от вина на подлокотнике. И бог знает, какие еще пятна на подушках, когда я их отдавала при погрузке. Остальное я раздала или выбросила за исключением двух коробок, в которые сложены фотоальбомы и любимые книги. На стене осталась только картина, которую подарила Лори, когда я переехала в Лондон. Я осторожно беру холст за края и снимаю его со стены. Переворачиваю. На обратной стороне рукой сестры написано «Теперь у тебя есть кусочек дома, куда ты можешь возвращаться» из большого города. Я подношу картину ближе к окну, рассматриваю бегущую по холсту реку нашего детства. Она движется к морю, не стоит на месте, меняется с каждым днем. Так и дом. Это не какое-то определенное место, а то, что ты по жизни несешь с собой, куда бы ни лежал путь. Бережно кладу картину в коробку с вещами, которые хочу сохранить. Затем иду в бывшую комнату Лори. В комнате пусто, голые стены, потемневшая краска, там, где висели статьи и фотографии, ни кровати, ни книжной полки, ни стола. Все давно упаковано и вынесено. Скрестив руки на груди, я стою, прислонившись плечом к дверному косяку. Сколько ночей я просидела в этой комнате на ее кровати, уставившись на стену в поисках ответов. Я даже приучила себя верить, что слышу в сердце голос, голос Лори, который говорил со мной, направлял, подсказывал, что делать. Только это был не ее голос, а мой. Сила и мудрость не покидали мою душу все это время. Смартфон сигнализирует о входящем сообщении Достаю и читаю. «Ты что-то решила?» Закрываю дверь в комнату Лори. В последний раз. В входной двери стоит рюкзак с воткнутым в наружный карман паспортом. Я думаю о жизни в Лондоне, которую покидаю. Езда на велике до упаду. Вечный смог и гарь в воздухе. Интервью, в которых я подталкивала поддразнивала и уговаривала людей на ответы. Вечная погоня за призрачным успехом, а в итоге — пустота. Жизнь слишком коротка, чтобы застрять не в той роли. Усердно впахивать, только чтобы продолжать двигаться дальше. Не хочу я гоняться, сломя голову, за интересной цитатой или работать ночь напролет, чтобы вовремя сдать статью. Я этим не горю. Хорошо, что бросила эту работу. Оконные стекла гудят в рамах из-за пролетающего самолета. Теперь моя душа не переворачивается от ужаса, заслышав этот звук. Слыша рок от его двигателей, я думаю о будущем. Коснувшись экрана большим пальцем, вижу сообщение Лори. Делаю вдох, затем печатаю. Я не приеду. Извини. Двойная галочка посинела, сообщение прочитано. Представляю, как она удивилась и расстроилась тоже. Почти сразу приходит ответ. Остаешься дома в Лондоне? Печатаю. Нет, не в Лондоне. Думаю о длинном перелете в Австралию, в Перт. Натан предложил встретить меня в аэропорту. Сказал, могу остановиться у него на пару дней. Ну а дальше посмотрим. Я получила австралийскую рабочую визу. На счету лежит месячная зарплата. И, надеюсь, хозяин квартиры, откуда я съезжаю, вернет мне полный залог. Так я смогу продержаться подольше, пока что-то не придумаю с заработком. Обдумывая, что ответить Лори, Вспоминаю ее слова. Знаешь, о чем я думала, когда падал самолет? Я думала о жизни, которую не прожила. Я тоже хочу прожить свою жизнь полноценно и бесстрашно. Поэтому набираю одну, единственную строку, зная, что сестра поймет. Лори, я должна найти свой собственный Остров